«Четвертое. Григорий Литвинов! Рубашка, парень! Русская душа! Рекомендую!» — воскликнул Бомбаев, подводя Литвинова к человеку небольшого роста и помещичьего склада, с расстегнутым воротом, в куцей куртки, серых утренних панталонах и в туфлях, стоявшему посреди светлой, отлично убранной комнаты. «А это?» — прибавил он, обращаясь к Литвинову. «Это он!» Тот самый, понимаешь? Ну, Губарев, одним словом. Литвинов с любопытством уставился на того самого. На первый раз он не нашел в нем ничего необыкновенного. Он видел перед собою господина наружности почтенной и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, с широкой шеей. С косвенным внизу стремленным взглядом этот господин осклабился, промолвил «М «Да, это хорошо, мне приятно», поднес руку к собственному лицу и, тотчас же, повернувшись к Литвинову спиной, ступил несколько раз по ковру, медленно и странно переваливаясь, как бы крадучись. У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и почесывая бороду концами длинных и твердых ногтей. Кроме Губарева в комнате находилась еще одна дама в шелковом поношенном платье лет пятидесяти, с чрезвычайно подвижным, как лимон, желтым лицом, черными волосиками на верхней губе и быстрыми, словно выскочить готовыми глазами, Да еще какой-то плотный человек сидел, сгорбившись в уголку. Ну, с, почтенная Матрена Семенна, начал Губарев, обращаясь к даме и, видно, не считая нужным знакомить ее с Литвиновым. Что бишь вы начали нам рассказывать? Дама. Ее звали Матреной Семенной Суханчиковой. Она была вдова, бездетная, небогатая, и второй же год странствовала из края в край, Заговорила тотчас с особенным, ожесточенным увлечением. — Ну, вот он и является к князю, и говорит ему, — ваше сиятельство, — говорит, — вы в таком сане и в таком звании, — говорит, — что вам стоит облегчить мою участь? — Вы, — говорит, — не можете не уважать чистоту моих убеждений, и разве можно, — говорит, — в наше время преследовать за убеждения? И что же вы думаете, сделал князь? Этот образованный, высокопоставленный сановник? — Ну, что он сделал? — промолвил Губарев, задумчиво закуривая папироску. Дама выпрямилась и протянула вперед свою костлявую правую руку с отделенным указательным пальцем. Он призвал своего лакея и сказал ему, — Сними сейчас с этого человека сюртук и возьми себе. Я тебе дарю этот сюртук. И лакей снял. — спросил Бомбаев, всплеснув руками. — Снял и взял. И это сделал князь Барнаулов, известный богач, вельможа, облеченный особенную властью, представитель правительства. Что ж после этого еще ожидать? Все тщедушное тело госпожи Суханчиковой тряслось от негодования. По лицу пробегали судороги, чахлая грудь порывисто колыхалась под плоским корсетом. О глазах уже и говорить нечего. Они так и прыгали. Впрочем, они всегда прыгали. О чем бы она ни говорила. — Вопиющее! Вопиющее дело! — воскликнул Бомбаев. — Казни нет достойной! м, -м, -м, -м, -м Сверху донизу все гнило, заметил Губарев, не возвышая, впрочем, голоса. Тут не казнь, тут нужна другая мера. Да полно ли, правда ли это? промолвил Литвинов. Правда ли? подхватила Суханчикова. Да в этом и думать нельзя, сомневаться. Думать нельзя, она с такой силой произнесла это слово, что даже скорчилась. Мне это сказывал? «Один вернейший человек. Да вы его, Степан Николаевич, знаете. Елистратов капитон. Он сам это слышал от очевидцев, от свидетелей этой безобразной сцены». «Какой Елистратов?» — спросил Губарев. «Тот, что был в Казани?» «Тот самый. Я знаю, Степан Николаевич, про него распустили слух, будто он там с каких-то подрядчиков или винокуров деньги брал. Да ведь кто это говорит? Пеликанов? А возможно ли Пеликанову верить?» Когда всем известно, что он просто шпион. Нет, позволь, смотрю, он Семёна вступился Бомбаев. Я с Перекановым приятель. Какой же он шпион? Да-да. «Именно шпион!» «Да постойте, помилуйте! Шпион! Шпион!» — кричала Суханчикова. «Да нет же! Нет, по постойте! Я вам что скажу?» — кричал в свою очередь Бомбаев. «Шпион! Шпион!» — твердила Суханчикова. «Нет, нет, вот он, Тентелеев — это другое дело!» — заревел Бомбаев уже во все горло. Суханчикова мгновенно умолкла. «Про этого, барина, я достоверно знаю!» Продолжал он обыкновенным своим голосом, что когда третье отделение его вызывало, он у графини Крамп в ногах ползал и все пищал. Спасите, заступитесь. А Пеликанов никогда до такой подлости не унижался. — «Хм, Тентелеев, — проворчал Губарев, — это... это... заметить надо. Суханчикова презрительно пожала плечом. — Оба хороши, — заговорила она. Но только я про Тентилеева еще лучший анекдот знаю. Он, как все бы известно, был ужаснейший тиран со своими людьми, хотя тоже выдавал себя за эмансипатора. Вот он раз в Париже сидит у знакомых, и вдруг входит мадам Бичерстоу, ну, вы знаете, хижина дяди Тома, Тентилеев, Человек ужасно чванливый стал просить хозяина представить его, но так, как только услыхала его фамилию, как, говорит, сметь знакомиться с автором дяди Тома, да хлоп его по щеке, вон, говорит, сейчас, и что же вы думаете? Тентелей взял шляпу, да поджавший хвост и улизнул. — Ну, это, мне кажется, преувеличено, — заметил Бомбаев. — Вон она ему точно сказала, это факт. Но пощечины она ему не дала. — Дала пощечину, дала пощечину, — с судорожным напряжением повторила Суханчикова. — Я не стану пустяков говорить, и с такими людьми вы приятель. — Позвольте, позвольте, Матрёна Семёновна, я никогда не выдавал Тентелеева за близкого мне человека. Я про Пеликанова говорил? Ну, не Тентелеев, так другой. Михнев, например. — Что же этот такое сделал? — спросил Бомбаев, уже заранее рабев. «Что?» — будто вы не знаете. На Вознесенском проспекте всенародно кричал, что надо, мол, всех либералов в тюрьму, а то еще к нему приходит старый пансионский товарищ, бедный, разумеется, и говорит, «Можно у тебя пообедать?» А тот ему в ответ, «Нет, нельзя, у меня два графа сегодня обедают, шел прочь». «Да это клевета, помилуйте», — возопил Бомбаев, «клевета?» — Хлевит, во-первых, князь Вахрушкин, который тоже обедал у вашего Михнева. — Князь Вахрушкин, — строго вмешался Губарев, — мне двоюродный брат, но я его к себе не пускаю, Ну и упоминать о нем, стал быть, нечего. Во-вторых, продолжала Суханчикова, покорно наклонив голову в сторону Губарева. Мне сама Прасковья Яковле сказала. Нашли на кого сослаться? Она, да вот еще и саркизов, это первые выдумщики. Ну, извините, саркизов Лугун, точно. Он же с мертвого отца Парчевой покров стащил. Об этом я спорить никогда не стану. Но Прасковье Яковле, какое сравнение? Вспомните, как она благородно с мужем разошлась Но вы, я знаю, вы всегда готовы Наполните, полните, Матрен, Семеновна Перебил ее Бомбаев Бросим те эти дрязги и воспаримте-ка в горния Я из старого закала кочерга Читали вы, мадемуазель Деракентини? Вот прелесть-то, и с принципами вашими в самый раз Я романов больше не читаю Сухо и резко отвечала Суханчикова. «А чего? От того, что теперь не то время. У меня теперь одно в голове. Швейные машины». «Какие машины?» — спросил Литвинов. «Швейные? Швейные. Надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общество». Это они все будут хлеб себе зарабатывать И вдруг независимы станут Иначе они никак освободиться не могут Это важный, важный социальный вопрос У нас такой об этом был спор с Болеславом Стадницким Болеслав Стадницкий чудная натура Но смотрит на эти вещи ужасно легкомысленно Все смеется, дурак Все будут в свое время потребованы к отчету «Со всех!» — взыщется. Медленно, не то наставническим, не то пророческим тоном, произнес Губарев. «Да, да!» — повторил Бомбаев. «Взыщется! Именно! Взыщется!» «А что, Степан Николаевич?» — прибавил он, понизив голос. «Сочинение подвигается?» «Материалы собираю», — отвечал, насупившись Губарев. И, обратившись к Литвинову, у которого голова начинала ходить кругом от этой яичницы незнакомых ему имен, от этого бешенства, сплетни, спросил его, чем он занимается. Литвинов удовлетворил его любопытству. — А, значит, естественными науками. Это полезно, как школа. Как школа, не как цель. Цель теперь должна быть... — Должна быть э, другая. — Вы позвольте узнать, каких придерживаетесь мнений? — Каких мнений? — Да, то есть, собственно, какие ваши политические убеждения? Литвинов улыбнулся. — Собственно, у меня нет никаких политических убеждений. Плотный человек, сидевший в углу... При этих словах внезапно поднял голову и внимательно посмотрел на Литвинова. — Что так? — промолвил со странной кротостью Губарев. — Не вдумались еще? Или уже устали? — Как вам сказать? Мне кажется, нам, русским, еще рано иметь политические убеждения или воображать, что мы их имеем заметьте что я придаю слову политический то значение которое принадлежит ему по праву и что ага из недозрелых с той же кротостью перебил его губарев и подойдя к ворошилову спросил его прочел ли он брошюру, которую он ему дал ворошилов который к удивлению литвинова с самого своего прихода словечка не проронил а только хмурился и значительно поводил глазами он вообще Либо ораторствовал, либо молчал. Ворошилов выпятил по военному грудь и, щелкав каблуками, кивнул утвердительно головой. — Ну и что ж, остались довольны? — Что касается до главных оснований, доволен, но с выводами не согласен. — Андрей Иванович мне, однако, хвалил эту брошюру. Вы мне потом изложите ваши сомнения. — Прикажете письменно? Губарев, видимо, удивился. Он этого не ожидал. Однако, подумав немного, промолвил. Э, «Да. Письменно. Кстати, я вас попрошу изложить мне также свои соображения насчет... насчет ассоциаций. По методе Лассаля прикажете или Шульца-Делича?» «По обеим». Тут, понимаете, для нас, русских, особенно важна финансовая сторона. Ну и артель, как зерно. Все это нужно принять к сведению, вникнуть надо. Вот и вопрос о крестьянском наделе. деле. — А вы, Степан Николаевич, какого мнения насчет количества следуемых десятин? с почтительной деликатностью в голосе спросил Ворошилов. — А община? — глубокомысленно произнес Губарев и, прикусив клок бороды, уставился на ножку стола. — Община! — Понимаете ли вы? Это великое слово. Потом, что значат эти пожары? Эти... эти... Правительственные меры против воскресных школ, читалин, журналов, несогласие крестьян подписывать уставные грамоты. И, наконец, то, что происходит в Польше. Разве вы не видите, к чему это все ведет? Разве вы не видите, что мы, что нам... «Нам нужно теперь слиться с народом, узнать, узнать его мнение!» Губаревым внезапно овладело какое-то тяжелое, почти злобное волнение. Он даже побурел в лице и усиленно дышал, но все не поднимал глаз и продолжал жевать — Бороду! Разве вы не видите? — и в сейф, подлец! — брякнуло вдруг Суханчикова, который Бомбаев из уважения к хозяину рассказывал что-то в полголоса. Губарев круто повернул на каблуках и опять заковылял по комнате. Стали появляться новые посетители. Под конец вечера набралось довольно много народу. В числе их пришел и господин Евсеев, так жестоко обозванный, Суханчиковой. Она очень дружелюбно с ним разговаривала и попросила его провести ее домой. Пришел некто Пищалкин, идеальный мировой посредник, человек из числа тех людей, в которых, может быть, точно нуждается Россия, а именно ограниченный, малознающий и бездарный, но добросовестный, терпеливый и честный. Крестьяне его участка чуть не молились на него, и он сам весьма почтительно обходился с самим собою, как с существом истинно достойным уважения. Пришло несколько офицерчиков, выскочивших на коротенький отпуск в Европу и обрадовавшихся случаю, конечно, осторожно и не выпуская из головы задние мысли о полковом командире, побаловаться с умными и немножко даже опасными людьми. Прибежали двое жиденьких студентиков из Гейдельберга. Один все презрительно оглядывался, другой хохотал судорожно. Обоим было очень неловко. Вслед за ними втерся французик, так называемый птиженом, грязненький, бедненький, глупенький. Он славился между своими товарищами-камевояжерами тем, что в него влюблялись русские графини. Сам же он больше помышлял о даровом ужине. Явился наконец Тид Биндасов, с виду шумный бурш, а в сущности кулак и выжига, по речам террорист, по призванию квартальный, друг российских купчих и парижских лареток, лысый, беззубый, пьяный, явился он весьма красный и дряной, уверяя, что спустил последнюю копейку этому Шельмецу Беназету, а на деле он выиграл шестнадцать гульденов. Словом, много набралось народу. Замечательно, поистине замечательно было то уважение, с которым все посетители обращались к Губареву как наставнику или главе. Они излагали ему свои сомнения, повергали их на его суд, а он отвечал мычанием, подергиванием бороды, вращением глаз — или отрывочными незначительными словами, которые тотчас же подхватывались на лету, как изречения самой высокой мудрости. Сам Губарев редко вмешивался в прения, зато другие усердно надсаживали грудь. Случалось не раз, что трое-четверо кричали вместе в течение десяти минут, и все были довольны. И понимали. Беседа продолжалась за полночь и отличалась, как водится, обилием и разнообразием предметов. Суханчикова говорила о Гарибальде, о каком-то Карле Ивановиче, которого высекли его собственные дворовые, которого высекли его собственные дворовые. О Наполеоне Третьем, о женском труде, о купце Плескачеве, заведомо уморившем двенадцать работниц и получившем за это медаль с надписью «За полезное», о пролетариате, о грузинском князе Чукчулидзеве, Лидзеве, застрелившем жену из пушки и о будущности России. Пищалкин говорил тоже о будущности России, об откупе, о значении национальности и о том, что он больше всего ненавидит пошлое. Ворошилова вдруг прорвало. Единым духом, чуть не захлебываясь, он назвал Дрепера, Фирхова, господина Шелгунова, Биша, Гельмгольца, Стара, Стура, и Ягана Миллера, физиолога, Ягана Миллера, историка, очевидно, смешивая их. Тена, Ренана, господина Щапова, потом Томаса Наша, Пиля, Грина. — Это что же за птицы? — с изумлением пробормотал Бомбаев. — Предшественники Шекспира, относящиеся к нему, как отроги Альпкман к Манблану, хлестко отвечал Ворошилов. И также коснулся будущности России. Бомбаев тоже поговорил о будущности России и даже расписал ее в радужных красках, но в особенный восторг привела его мысль о русской музыке, в которой он видел что-то, ух, большое, и в доказательство затянул роман Сварламова. но скоро был прерван общим криком, что он, мол, поет мизереры и страваторы, и прескверно поет. Один офицерчик под шумок ругнул русскую литературу, другой привел стишки из искры, Атид Тит Бендасов поступил еще проще, объявил, что всем этим мошенникам зубы надо повышибать, и баста, не определяя, впрочем, кто, собственно, были эти мошенники. Дым от сигар стоял удушливый, всем было жарко и томно, все хрипли, у всех глаза посоловели, потлил градом с каждого лица. Бутылки холодного пива появлялись и опоражнивались мгновенно. — Что бишь я такое говорил? — твердил один. — Да с кем же я сейчас спорил и о чем? — спрашивал другой. И среди всего этого гамма и чада, по-прежнему переваливаясь и шевеля в бороде, безустали расхаживал Губарев и то прислушивал, приникая ухом к чему-нибудь рассуждению, то вставлял свое слово, и всякий невольно чувствовал, что он-то, Губарев, всему матка и есть, что он здесь и хозяин, и первенствующее лицо. У Литвинова часам к десяти сильно разболелась голова, И он ушел потихоньку и незаметно, воспользовавшись усиленным взрывом всеобщего крика. Суханчикова вспомнила новую несправедливость князя Барнаулова. Чуть ли не приказал он кому-то ухо откусить. Свежий ночной воздух ласково прильнул к воспаленному лицу Литвинова, влился пахучую струей в его засохшие губы. — Что это? — думал он, идя по темной аллее. «При чем это я присутствовал? Зачем они все собрались? Зачем кричали, бронились, из кожи лезли? К чему все это?» Литвинов пожал плечами и отправил Сквеберу, взял газету и спросил себе мороженого. В газете толковалось о римском вопросе, а мороженое оказалось скверным. Он уже собирался идти домой — как вдруг к нему подошел незнакомый человек в шляпе с широкими полями и, проговорив по-русски «Я вас не беспокою», присел за его столик. Только тут Литвинов, вглядевшись попристальнее в незнакомца, узнал в нем того плотного господина, который забился в уголок у Губарева и с таким вниманием окинул его глазами, когда речь зашла о политических убеждениях. В течение всего вечера господин этот не разевал рта, а теперь, подсев к Литвинову и сняв шляпу, глядел на него дружелюбным и несколько смущенным взглядом.